Глава двадцать Как Незнайка сам себя победил. К вечеру, когда Винтик со Шпунтиком сумели спустить сиропоплан на землю и выяснить, что повреждений у него почти нет, страсти улеглись. Когда Незнайка с виноватым видом вылез на пристани, пошел просить прощения у механиков. Он опасливо подошел к Винтику и Шпунтику, которые заканчивали мелкий ремонт своего летательного аппарата, и сказал, «Братцы!» «Простите меня, пожалуйста, я ведь не нарочно. Просто так получилось». Шпунтик опять было хотел отвернуть голову Незнайке, но Винтик удержал его и всех успокоил. «Ладно, Незнайка, мы тебя прощаем. Всякое бывает. Техника не твоя стихия. Да и чего от тебя еще ожидать? Обещаешь, что вот до возвращения цветочный город не притронешься ни к одному нашему прибору и будешь только камни таскать». «Конечно, конечно», — обрадовался Незнайка. Обещаю, ничего не трогать я только битый асфальт грузить». На следующий утро Знайка по просьбе механиков выделил провинившемуся Незнайке отдельную кучу колотого асфальта. «Вот, исправляйся, докажи, что ты не только все ломать можешь, да и работать умеешь. Давай к вечеру переложи все эти куски на самодвижущийся тротуар». Незнайка энергично взялся за работу и подумал. «Сейчас докажу всем, что я могу работать быстро и хорошо, но ты только слышу». «Плохой, сломал, не мешай. Вот возьму и до обеда все сделаю». Он стал чуть не бегом носить камни из кучи на движущуюся ленту тротуара. Сначала ему показалось, что в таком темпе он сможет работать все время. Однако, перетащив десяток глыб, Незнайка замедлил темп. А после полусотни камней он просто еле-еле ходил. К обеду он не сделал и третьей работы. Когда же он еще сытно пообедал на плоту у Пончика и Пышечки, то силы, казалось, совсем его оставили, и он не мог встать из-за стола. «Брошу эту проклятую работу и пойду купаться. Только что друзья скажут, особенно Винтик со шпунтиком. Думал Незнайка, чувствуя, что в ушах у него звенит, ноги подкашиваются, а пальцы не сгибаются. «Что же, если я обещал все сделать, а мне это тяжело помирать, что ли, здесь из-за этих камней? Не могу же я целый день работать, как муравей?» Оправдывался сам перед собой Незнайка. А тот к Незнайке, который уже был готов сдаться своей слабости, обратилась Кнопочка, сидевшая за соседним столиком. «Незнайка, тебе сегодня поручили тяжелую работу, но я видела, как быстро ты работал утром. Ты такой сильный, Незнайка. Наверное, ты самый сильный малыш во всем каменном городе». Незнайка сразу подтянулся, выгнул грудь колесом и ответил. «Да, Кнопочка, работы у меня много, но я сейчас как раз собирался все доделать». Незнайка встал и бодрой походкой отправился трудиться дальше. Когда он подошел к своим камням, то ему показалось, что он не сможет поднять даже самый маленький кусок асфальта. Но он собрался с духом, взял один из самых тяжелых осколков и потащил к конвейеру. И хотя ему было очень трудно, он подумал, главное не сила и даже не умение, самое важное решимость и воля. Еще до захода солнца место, где недавно была груда асфальта, оказалось свободным. Там теперь виднелась сухая пыльная земля. Незнайка отнес последний камень, вернулся, лег прямо на землю, блаженно закрыл глаза и подумал «Сам не верил, что смогу, а ведь сумел, победил». Он лежал и чувствовал во всем теле какую-то сладкую легкость. Вдруг рядом послышался голосок кнопочки «Я же говорила, ты, Незнайка, самый сильный малыш». На следующее утро была торжественно разрезана на части проросшая одежда почку лепёстренького. Предварительно с вечера курточку и штанишки очень долго, осторожно, чтобы не поломать растения, снимали с пестренького незнайка, гунька и астроном Стекляшкин. Когда под руководством знайки были распутаны все корни и стебли и посчитана рассада, выяснилось, что находящей клумбочке произрастало тридцать девять растений. «Большую часть мы посадим на крыши, сказал знайка. «А оставшиеся растения до площади перед мраморной больницей», перед музеем современного искусства и до набережной. К обеду все саженцы уже украшали город. Сероватый бетон и черный асфальт подчеркивали прелесть молоденьких незабудок и анютиных глазок, резиды и фиалок, винограды и хмеля, гороха и, конечно же, огурцов, которые были высажены как раз на набережной вдоль огурцовой реки. Когда посадки были обильно политы теплой речной водой, весь город будто затих и успокоился. Не стало слышно грохота отбойного молотка и жужжания летательных аппаратов. Ушли с улиц малыши, которые грузили осколки асфальта и бетона на самоходный тротуар. Перестали бегать малышки с лейками. Было тепло и совершенно безветренно. «Прошу, что нет ветра», — заметил пестренький, который расхаживал теперь в новенькой одежде, шитой для него лучшим модельером города Кармашкиным. «Такая тихая погода нам очень подходит. Только что посаженные растения смогут быстрее и лучше укорениться» когда их не колышет ветром. «Теперь слово за солнышком и дождем», добавил Незнайка. «А мы свое дело сделали, можно и домой возвращаться. В этот раз точно на рассвете отплываем». Ранним утром заработали моторчики на газировке, винты вспенили воду, и флотилия тронулась в обратный путь вверх по реке. Все смотрели на удалявшийся каменный город, с небоскребов которого свешивались к земле свеженькие зеленые плети дикого винограда, оранжевая настурция, а к солнцу тянулись ромашки, колокольчики и даже один уже высокий подсолнух. «Удивительно красиво», — думал каждый из путешественников. Вдруг в тишине послышался голос Пестренького. «Братцы, я уже где-то видел такую картину». Все засмеялись, а Незнайка решил поддразнить приятеля. «Видел, видел. Во сне». «Точно во сне», — вспомнил Пестренький. Видел во сне как раз в тот момент, когда ты, Незнайка, меня веслом треснул. Замечательный был сон. Весь каменный город зарос цветами, и все растения разговаривали между собой. Незнайка понял, что его шутка оказалась правдой, обрадовался больше пестренького и добавил. «Вот я и говорю, что ты видел сон. Сон, который сбылся».